Александра Плен. «Последнее желание ведьмы». Глава первая. «Мы нашли ведьм, мастер». Мужчина в шерстяном камзоле, расшитом золотым кантом. До этого времени стоявший к нам спиной, обернулся, и я увидела, как хищно блеснули его глаза. «Да не ведьмы мы», — устало отозвалась Яна тихим голосом, раз в двадцатый за последний час, повторяя одно и то же молчаливым верзилом которые упрямо вели нас сюда, к огромной, развернувшейся на многие мили вокруг грандиозной стройки, иногда понукая грубыми тычками в спину. Я заинтересованно осмотрелась. Впереди на холме возводили замок. Пока он поднялся лишь до второго этажа, но и сейчас было видно, что сооружению предстояло быть величественным и претенциозным. Повсюду сновали многочисленные рабочие, скрипели телеги доставляя камни бревна. Строились какие-то более мелкие сооружения, конюшни, амбары и прочее. Размах стройки захватывал. Я ни разу в своей жизни не видела столь колоссального действа. Наконец, азартно потер руки мужчина. А я уж думал, вы их никогда не найдете. Он был каким-то странным, слишком роскошно одетым для грязи царящей вокруг слишком веселым и жизнерадостным против хмурых лиц наших конвоиров, слишком нетерпеливым и таинственным. «И для чего вам нужны ведьмы?» — поинтересовалась я хмуро, особо не беспокоясь. Интуиция молчала, да и доказывать что-то было бесполезно. Сами виноваты. Три дня назад мы, Яна, Майя и я, приехали в этот провинциальный городок с милым названием «Малинки», решив немного отдохнуть и подзаработать до нашего конечного пункта, столицы. Оставалось пару дней пути. Точнее, в Корнал направлялась я одна, девчонок подобрала по дороге. Яну я нашла в убогой грязной таверне, избитую за какую-то незначительную надуманную провинность. Хозяином таверны был ее деверь, старший брат покойного мужа. Она рассказывала, что пока был жив муж, тоже, кстати, совсем недобряк. Если и поколачивал, то не слишком часто. Ещё можно было как-то терпеть. А когда его не стало, пьяным утонул в речке. Жизнь для молодой женщины превратилась в кошмар. Когда я предложила ей бросить всё и уйти со мной, она с радостью согласилась. Сама бы никогда не решилась. С детства, живя в деревне, она даже за границу провинции не выезжала. Красавицу Майю мы обнаружили на опушке леса, когда решили передохнуть. Голодную, исцарапанную и заплаканную. Девушка сбежала из дома накануне свадьбы. Мачеха за долги отдавала ее 60-летнему купцу, похоронившему до нее четверых жен. Сбежать-то сбежала, но оказавшись в лесу, сразу же заблудилась и запаниковала. Тем не менее, от предложения проводить ее назад домой она категорически отказалась, заявив, что лучше отправиться с нами. Вот так мы и начали путешествовать вместе. Стена с объявлениями у ворот порадовала. За несложную работу давали огромные деньги. Нам бы хватило и на гостиные дворы, и на еду, и на дорогу до столицы. Требуются ведьмы для долговременной очистки амбаров от крыс и мышей. Оплата — три золотых. Вот так мы втроём и стали ведьмами. Я знала нужные травы. Яна прекрасно умела мастерить приманки и ловушки. За два дня от грызунов не осталось и следа. Купец побоялся спорить с тремя решительными девицами, именующими себя ведьмами, и отдал нам золотые без вопросов. Мы заселились в лучший гостиный двор, собираясь хорошенько отдохнуть, отмыться, отъеться, отоспаться, не подозревая о слухах, которые уже расползлись по городу. Купец постарался, или наша выходка в таверне не знаю. С моей у нас регулярно были проблемы, где бы мы ни появлялись. Точнее, не с ней, а с ее красотой. Мужчин разных мастей, сословий и возраста, как и мотыльков, на свет тянуло в ее сторону. Вот и позавчера, когда мы зашли пообедать, местный великовозрастный детина, уверенный в своей неотразимости, сел за наш столик и принялся грубо заигрывать, заказывая угощение, выпивку, оглашая зал пошлыми непристойностями. Ни раз и ни два мы с Яной вежливо просили его нас покинуть. Майя, как делала обычно в таких случаях, Кожилась в углу, стараясь не поднимать голову. Мы всегда ее усаживали к стене после случая недельной давности, когда один неадекватный мужик за руку рывком выдернул ее из-за стола и потащил на второй этаж. Еле отбили. Наше терпение иссякло, когда парень принялся протягивать руки к Майе через меня. Я схватила кружку с морсом и выплеснула ему в лицо, одновременно сталкивая с лавки. Тот упал на спину, вскочил и взревел дурным голосом. «Сейчас будет драка», — подумала обреченно. Но вдруг раздался громкий треск, и из потолка на голову бедняги упала балка, неслабо стукнув по темечку. Парень вырубился, в зале разлилась оглушающая тишина. Из-за стойки медленно вышел хозяин таверны, до этого умело притворявшийся глухим и слепым, когда мы просили его приструнить взорвавшегося посетителя. Ах, вы ведьмы проклятые. Я только ремонт сделал, заорал он. Торопливо бросив пару монет на стол, я потянула подруг на выход. Слава двуликому стукнутый застонал, а то уж думала, что придется отвечать еще и за смерть незадачливого кавалера. Убрались мы из таверны быстро и после этого случая питались в своей комнате, покупая продукты на рынке. Нас боялись трогать. Но я была уверена, в глубине души хозяин гостиного двора считал минуты до момента, когда мы уберемся. Нет, ведьм давно уже не сжигали на кострах и не мучили в застенках. Время свирепой инквизиции прошло. По слухам, последнюю ведьму показательно сожгли где-то около ста лет назад. После этого, если ведьма заслужила, ее арестовывали и тихо, мирно казнили. Говорят, гуманно. Но откуда же нам знать правду? Простые обыватели относились к ведьмам настороженно. Опасались, но если нужно, то и на работу нанимали и помощи просили. Да и ведьм в последнее время стало гораздо меньше, чем в былые темные времена. То ли они стараются не высовываться, то ли действительно вымерли. А сегодня утром на выходе из гостиного двора нас встретили четверо вооруженных головорезов в бандитской наружности и пригласили уважаемых ведьм следовать за ними. Я напринялась объяснять, что мы назвались ведьмами, чтобы заработать денег, но те не слушали, только уперто подталкивали в спину. Моя безотказная интуиция молчала. Я чувствовала, что впереди нас ждала какая-то мелкая неприятность. Несмертельная. Поэтому и не стала сильно уж возмущаться. Было с чем сравнить. Например, около трех месяцев назад, еще когда я путешествовала одна, Она меня уберегла от смертельной опасности. Прекрасно помню, как шла просить работу на постоялом дворе и спотыкалась на каждом шагу. А когда добралась до нужной улицы, то и вовсе упала на ровном месте, ободрав ладони до крови. Нет же, я упрямо встала и пошла вперед. Деньги кончились. Я даже продала накануне несколько мелких украшений, подаренных Агатой. Думаю, до конечного пункта все равно бы не дошла, ногу сломала или еще что а так обошлось малой кровью. Меня просто облила грязью из лужи, проехавшая мимо карета. Да так основательно, что чистилась и сушилась я до следующего утра. А утром узнала, что в таверне, куда я направлялась, произошел пожар из-за взорвавшегося котла, и все, кто был внутри, погибли, не успев выбраться. Так что интуицию после того случая я не игнорирую. «Я величайший архитектор королевства». «И вы мне поможете создать лучшее творение», — пафосно заявил мужчина, не ответив на вопрос, а нагнав еще больше туману. «Наследный лорд дал мне полную свободу действий. Приказал сделать все для того, чтобы его замок стал самым величественным, неприступным и несокрушимым. Использовать для этого любые способы. Он еще что-то вещал, а я напряглась от страшного подозрения». На задворках памяти мелькнуло воспоминание о древнем поверье, прочитанном в одном из книг. «Если замуровать ведьму в фундаменте, то здание простоит вечно. Нет, этого не может быть. Он же не сумасшедший, чтобы такое придумать». «Мы никуда не пойдем, пока нам все не объяснят», — Твердо произнесла я, шагнув ближе к девчонкам, беря Яну и Майю за руки. Архитектор, уже было направившись к замку, удивленно обернулся. Очередной грубый тычок в спину от охранников переполнил чашу терпения. Наша тихая, робкая Майя, измученная тяжелой дорогой и постоянными, как бы, между прочим, щипками конвоиров, слетела с катушек, заорав. «Да, мы ведьмы, и мы сейчас проклянём вас так жутко, что у вас ноги подсыхают и кишки вылезут наружу!» Вот зря она это сказала. Только и успела подумать я, как голова взорвалась от страшной боли и в глазах потемнело.